В городе за ночь стало заметно хуже. Количество зомби возросло, но это не главное. Такой толпы, как возле базара, все же не наблюдалось. На площадь у штыков манисовались. Главное, поведение их стало разнообразнее. Если раньше все тупо пялились на машину или так же тупо брели куда-то, то сейчас так поступали немногие. Мертвяки однозначно стремились убраться с пути броненосца. Встреча с большим твердым предметом им совсем не улыбалось и большинство это понимали. Некоторые и вовсе старались укрыться за деревьями и стоящими машинами, даже бросая недоглоданные трупы. Умнеют. Плохо, очень плохо. Хорошо не попадалось мутантов, не только измененных, но и просто быстрых. Видимо, для метаморфоза требовалось покушать свежатинки, и много дважды трупы не годились и встречи с супером в местах где мертвяков много маловероятно добычи на всех не хватит впрочем более подвижный и быстрый мутант мог и перекочевать монстр тельняшки напал на нас достаточно далеко от поста где он убегал от БРДМ. но это если его что-то гонит а так самым опасным местом становились относительно благополучные районы где массовых скоплений зомби не было зато каждый из немногих имел шанс попировать в одиночку. У поворота к училищу, теперь Центру спасения номер три, дорогу перебежала зомбака. Не такая жуткая, как на сервисе, но явно измененная. Это человеческому зомби мало нескольких минут, чтобы откормиться на трупе до того, как тот обратится, а собаки изначально приспособлены к питанию мясом и жрут его быстро и ловко. Я попытался ее подстрелить, но первым выстрелом мозг не задел, и зомбака тут же сиганула в кусты. На всякий случай пальнул очередью по силуэту, не особо надеясь на результат. Это живой собаке достаточно дырки в теле, а зомби надо прицельно в голову или хотя бы в позвоночник. Тварь все же сбила с ног, но это только помогло ей быстрее заныкаться в придорожной канаве. Тоже умнеет. Тут же ожила рация на четвертом канале, теперь, видимо, комендантском. «Центр спасения 3, вызываю стрелявшего». На связи. Что произошло? Собака-мутант в квартале от вас. Пытались зачистить, убежала. Укушенных нет? Нет, мы в машине. Аккуратнее там. Будем. Мы к вам за информацией. Какой? Где проехать на правый берег? По-восточному. Центральные мосты закрыты. Вообще в центр не суетесь. Там мертвяки стеной. Видели вчера. А возле восточного в трам бандиты. Это точно? Были вчера там обстреляны. Вы бы заехали, рассказали подробно. Окей, через пару минут будем. Процедура въезда на территорию была нам уже знакома, только на сей раз внешний осмотр проводил не курсант, а ополченец. машин на стоянке убавилась. Ни знакомой Шишиги, ни УАЗиков не было. Иринка запарковала броненосец, пистолеты сунули под сиденье, Сашка без напоминаний уложила на пол свою 410-ю, раз официально ей пока не положено. Я же окончательно раздумывал ее разоружать. Умному человеку оружие не помеха в любом возрасте. Вместо вчерашнего капитана дежурил лейтенант, еще моложе. Старший курс произвели что ли досрочно по случаю чрезвычайного положения. Или я старый становлюсь. раз они мне молодыми кажутся. Но это фиг вам, не дождетесь. Чувствовал я себя удивительно хорошо, несмотря на то, что всю неделю на ногах и часто с грузом. Даже спина не болела после таскания тяжестей. Здоровый образ жизни на свежем воздухе. Хотя назвать этот воздух свежим явное преувеличение. Гарь от частых пожаров смешивалась с несильным здесь, но вездесущим запахом мертвечины точнее, зомбятины. Но пахнет не лучше. Ну, как есть городская свалка в жаркий день. Выслушав рассказ про трамвайных хамов, лейтенант заметно помрачнел. У него, наверное, тоже было ощущение, что ситуация хотя бы стабилизировалась, и скоро можно будет переходить в наступление на мертвецкие силы. А тут вдруг в прямом смысле засада. Позвонил майору, доложил. Майор, похоже, находился в соседнем помещении, появился сразу. Кивнул нам коротко и сразу к карте. Показывай, мол. Я показал, как ехали, где перегорожена Староникидская и на какой будке травм стоял мужик с ружьем. От предложения осмотреть машину он отмахнулся. — Чего там смотреть? Ты лучше скажи, точно не ругались с ними, не требовали проехать в грубой форме? — Точно. Вообще ни слова, ни так, ни по рации. Снайперы или кто там рукой показали, где объезжать. Да там больше и негде особо. А с этим я уже начал говорить, когда понял, что дело нечисто. Соврал про глюк в коробке, чтобы не догадался, зачем я газую, и рванул оттуда. А он уже вслед нам стрелял два раза. Второй промахнулся, а первый — в заднюю стойку. Была б там пуля, плохо бы пришлось. А так повезло, не пробило. Да, похоже на засаду, похоже. И раз они трамвай по асфальту тащить не поленились, значит, всерьез там устраиваются, не боятся ничего. Так было же сообщение, что левый берег оставлен, а свято место пусто не бывает. За мелкое мародерство мы не наказываем. Негласно, конечно, но генерал решение принял, и все с ним согласны. Пусть люди возьмут, что смогут. Но за бандитизм расстреливать обещали. И были ведь уже расстрелы, хоть об этом тоже не сообщалось. А может, лучше бы сообщить и по телевизору показать, вмешала Серинка. — Мы что, чечены? — моментально вскипел майор. видимо, имевший к маленькому, но очень настырному горному народу личный счет. — Причем тут чечены? Военные должны ясно заявить, что в городе есть власть, и беспредельщикам жизни не будет. — Власть, власть, съеп... Тут дети. Сбежала эта власть. А армии за всех отдувайся. Майор так же быстро остыл. Незло уже сплюнул и убыл за дверь, махнул лейтенанту. — Продолжайте, мол. — Так что с проездом? Есть безопасные мосты? На Окружной точно безопасно, там на баршуковском путепроводе пост с бтром вся долина под присмотром, и на Восточном тоже вроде чисто. Точнее сообщений о проблемах не поступало. Еще на Чермете есть мост, в курсе? А там как? Хотя на Чермет все равно по Новомосковскому ехать. Там уж через Восточный проще, там если засаду делать, то под путипроводом На Чермете тихо. Сам завод рабочая дружина с приданной броней зачищает. Зомби есть, но немного. На мосту долговременный пост строится. Рация гражданская у них есть. свяжитесь А сами-то вы как с правым берегом сообщаетесь. Покемон ездит по необходимости. Но сегодня был уже второй рейс, если только вечером. Да, если Сибишку раздобудем, на каком канале связываться. А как в мирное время на 27-м? Тот же передатчик службы спасения остался. Только люди другие. Да и ЕДДС работает. Звоните. Что такое ЕДДС? Не поняла Иринка. Ноль один, в один голос пояснили мы с лейтенантом. Машка во время разговора разглядывала стоявший в учебном зале компьютер. И, похоже, не только разглядывала. Едва мы вышли за дверь, она как бы ни о чем сообщила. А у них интернет работает. Ну и что? Адреса они обычные прописаны. И c, c, s3, тула. И никаких ru, com, и нет. И не локальный, айпишка белая. Думаешь, сделали свой нулевой домен? Нафига? Не знаю, чтобы когда настоящий, ну, то есть бывший настоящий, совсем перестанет отвечать, остался работающий. А смысл? Проще отключить обновление DNS на локальных серверах и тот же Tula.net расписать как хочется. Ну, и к я же тут админ. — Ладно, доберемся до дома, полазишь. — Обязательно. — Только после урока вождения. — Да нафиг, пусть Сашка ездит, ей же нравится. — Все должны уметь. — Ну ладно. В результате от ЦС-3 поехали той же дорогой обратно. В район молокозавода соваться явно не стоило. Проезд прямо возле забора трамдепо а нам туда совсем не надо. Вновь выехали на Рязанку. Улица была пустынна, ни живых, ни неживых. Только машины и те интересные обычные легковушки, брошенные и забытые. Сколько-то бензина в них наверняка найдется, но не сейчас. И так уже солнце высоко, а план на сегодня даже не начат. Возле автосалонов тоже не было ни одной живой души, а вот мертвые наличествовали. Три зомби активно жрали труп. Очень активно, аж брызги летели. — Фу, гадость какая! — скривилась сидящая по левому борту Маша. «По-моему, они покойника жрут!» — взволнованно произнесла Сашка, вытянувшись поближе к зарешоченному окну. «Естественно, кого же еще?» «Нет, покойника! Не дважды трупа!» «Откуда он тут взялся?» «Это второй вопрос. Первый, будем стрелять или ну его?» «А то жрутся же мутанты!» — Сашка торопится решить проблему. «Это не наши мутанты, к нам они не придут, а к трамвайным могут!» — задумалась Маша. «Да ну, тут далеко, и откуда ты знаешь, куда они пойдут?» Иринка. «Ну что, будем валить?» Дима подходит предметно. «Правильно делает, кстати». «Да, наверное. Ну тогда давайте. В три ствола. Я беру правого, Маша дальнего, Саша ближнего. Саш, капюшон надень, чтоб гильза горячая за шиворот не попала». «Угу». Я остановил машину, опустил свое стекло. Кожух автомата удобно просунулся через ребра защиты. Лязгнули чем-то у себя сзади девчонки, Дистанция метров двадцать, в самый раз. Готовы? Тогда давайте. Далее из трех стволов. Я попытался одиночным на автоматике. Один не поймал, улетело несколько пуль. Успешно вроде мой завалился. Сашкина картечь тоже мимо не прошла, а вот у Машки что-то не заладилось. Мертвяку разорвало морду, но по мозгам не попало. Он тут же с места скакнул в бок и неуклюже подпрыгивая на каждом шаге, но быстро рванул за стоящие машины. «Блин, я же точно прицелилась за ухо!» «Может, спуск рванул неудачно или от близкого выстрела дернулось?» «Нет, хороший выстрел был. Чувствуешь же, когда хорошо, а когда явно мажешь». «Повезло, тварюги. Теперь хрен его выцелишь». А он уже изрядно отожрался. Вон сиганул как. «Попробуй подъехать. Может, сбоку вдоль ряда его видно?» «Давай. Только если он умный такой, спрячется». Двинул машину прямо через газон к стоянке непроданных машин. Жигули в основном, четверки и семерки. Пятидесятилетний фиат никак не умирающий. Мир весь умер, а классика живее всех живых. Можно бы взять парочку, срезать крылья, присобачить колеса побольше, побегает еще. Или движки снять, нивы убитые восстанавливать. А то очень уж они тут стоят красиво. Кто-нибудь приберет или поломает, а то и вовсе спалит. Но не сейчас. Вот на обратном пути можно попробовать. Все же будет у нас три водителя с половиной. На знакомой Нексии Сашка точно доедет. Проехал сбоку стоянки. Недомутант сидел за машинами, но при нашем перемещении с места не сдвинулся. Учатся они быстро, но очень предметно. Спрятаться вот догадался, а поменять положение при смене обстановки нет. Только башкой вертел, пока не довертелся. Все равно косит автомат. Попадание правей прицела. Может, сбила настройку? Нет, если только сам прицел сполз. Подергай его. Не болтается? Нет, вроде. Так, а сейчас вмешался Дима. О, болтается. Ты что сделал? Мне спереди не видно. За ствол взялся. Прицел к прикладу привернут, а шевелится ствол. Понятно. Шаблон мышления нас подвел. Прикрепили прицел к казенной части, а конструкция у ППШ другая. Ствол не запрессован в казенник, как у АК, а прицепляется, подобно охотничьим ружьям. Или воздушки переломки Надо переделывать. Снять с прицелов крепление и приделать прямо к стволу. Жаль, с коллиматором очень удобно было целиться, а теперь нам целый день без них, считай, оставаться. Или у других автоматов люфт меньше, сойдет и так. А Маше обратно за Аксу браться Вроде у нее неплохо получалось, даже с открытым прицелом. Ладно, доберемся в гнездо, переделаем. А пока бери Калашникова. У него никуда не денется, если нарочно не сломаешь. Дальше поехал не по дороге, а вдоль здания автосалонов. Если с сельхозбанка наблюдают трамвайные, увидят они нас только на выезде с авторынка. А там деревьями все заросло. Хоть и голые они сейчас, но видимость ухудшают. Правда, потом все равно открытое место будет. Но сто метров не пятьсот, проскочим быстро. В непривычной тишине глухо урчал наш двигатель, отражаясь эхом от стеклянных стен. Сколько машин красивых, а никому они уже не нужны. Вот напротив, в таксопарке, другое дело, там УАЗики продавали. Да и китайские джипы тоже не худшая колесница апокалипсиса. Если не сломается, конечно. Но там уже явно побывали. Отсюда видны выбитые стекла, кто-то решил, что он в кино, и выехал прямо через прозрачную стену. Однако машин с помятой мордой нет, значит, не только выехал, но и уехал. Может, и не все вывез. Впрочем, чуть дальше салон Митсубиси, там надо посмотреть на предмет внуков нашего броненосца. Они, конечно, погламурнели за эти годы, да и вообще Митсы никогда не были пахарями. Это не Ниссан или Тойота, Митса – машина для фана. Но салон Тойоты в Туле так и не открылся, а Ниссаны вместе с Рено возле ТМЗ, там комендантские все приватизировали. А вот Митцы тут, под Паджерик, да хотя и Аутлендер, нам в явные грязи не лезть, а дури в них достаточно. Запчастей нет, конечно, но так сновья он сотню-то всяко должен проковылять. Так что Жигули брать пока не будем, попробуем что поинтереснее, если, конечно, кто-то не успел раньше. Мародерским планам нашим сбыться не довелось. Красивое здание автосалона несло явные следы разорения. Стекло осыпалось, машины у входа сожжены, да и из самого здания дымок тянется. Вот уроды! Неужели нельзя было спокойно взять, что надо, оставив, что не надо другим? Тоже трамвайные подсуетились, или тут другие уроды нашлись? Без разницы. Сходить туда можно будет, запчасти поискать, но интерес уже не невелик. Стоянку жалко, там среди невысоких ланцеров три поджеры стояло, вон торчат ржавыми огарками крыш. С этих брать уже нечего. Если машины тушат, то хоть часть деталей можно использовать, а когда горит, пока есть чему гореть, остается только металлолом. Перед открытым местом я сбавил скорость. Сейчас дорога пойдет чуть влево, огибая заправку, кстати, пустую ли? И под мост. что под мостом отсюда не просматривается. Если бы я хотел устроить тут контрольно-грабительский пункт, как бы я сделал? Сделал бы загородку, чтобы заезжающие под мост останавливались и потом буквально в каменном мешке делал с ними, что хотел. Или даже лучше. Положил бы поперек столб или машину потяжелее, фуру или автобус. Жертва тормозит, но пока не готовится к обороне. Как объезжать, думает? Тут ее тепленькую и брать. Так что под мост мы не поедем. Мы на мост рванем. Потом поперек его переедем и с той стороны спустимся. По крайней мере, будем видеть, куда едем. А еще нам бы огневую точку в задней полусфере. Черт, ну почему я раньше об этом не подумал? Идея-то очевидная. Все о люке в крыше мечтал. Чуть ли не о установки а банальную тачанку пулеметную изобразить не догадался. Пулемета, правда, у нас нет. Пока. Ну, в общем-то, и автомат сгодится. А может, прямо здесь и сделаем? Смотрите, идея простая, но мы до нее не доперли. Надо сейчас сделать. В машине сзади вырубаем, пока грубо, топором, дыру. Потом облагородим. Одного стрелка в багажник, потом сделаем там кресло. Если нам сзади что-то угрожает, можно прямо на ходу отстреливаться. Ну, как идея? Прямо здесь? Может, когда вернемся? Иринке спонтанные переделки не нравятся. Нам прямо здесь. За мостом это может потребоваться. Причем вот так потребоваться. Согласен. Я туда и сяду. А то тесно все же втроем. Да и стрелять неудобно. Вмешался Дима, явно тяготившийся своей ролью балласта. Он по правому борту сидел. А активный у нас обычно левый. Кто за рулем, тот ведь и рулит. Ага. Сейчас я за заправку сверну, встану. Прислушаемся на предмет, есть ли там кто. Потом девушки нас прикроют... а мы быстренько поработаем. Так и сделали. Поставил машину под стену, и Машка влезла по машине на крышу заправочной будки. Если на сельхозбанке сидит снайпер, он закрыт крышей самой заправки и не увидит даже, не то что рецелится. А отсюда из-под крыши неплохой обзор подступов и самой оправки. Иринка и Сашка встали спереди и сзади машины с оружием, конечно, а ударная сила при помощи топора, найденного на заправке лома и неизбежных в таких случаях какой-то матери, приступила к доработке автомобиля. Жестянка с этой стороны оказалась прочная, так что лезвие топора потеряло свою безупречность, но в качестве взломщицкого инструмента еще вполне годилось. Броненосец же обзавелся пресловутой дыркой для ружья и заняло это всего минут десять. Молодцы мы все-таки. Еще бума много чего стоило сделать это с утра на сервисе, с дрелью, болгаркой, сваркой. Но фиг с ним, вечером сделаем. А пока вперед, уже двенадцатый час, а мы еще и к мосту не подъехали.